Глава 22. Алхимические фонари в храме давно погасли. Они не горели уже при моем прошлом появлении здесь. С храмовой площади в зал с алтарями через притвор почти не поступал дневной свет. Единственным источником света внутри храма всех богов оставались огнедухи. Их сегодня тут скопилось непривычно много. С ламандрой раньше в селении встречались чаще прочих духов-пришельцев из иного мира. Но еще там, рядом с порталом в имперском саду, я отметил, что из огня состоял сейчас едва ли не каждый третий сгусток, паривший в воздухе бывшей имперской столицы. В городе за этими стенами пахло иначе, но в храме запах разложения ощущался не столь сильно, как за его пределами. Тут помогали духи, их запахи затмевали прочие, Да и сказалось то, что я убрал мертвые тела из этого зала еще при прошлых посещениях. Сложил их рядом со ступенями. Мертвецы в встречались теперь повсюду и стали для меня привычным зрелищем. Но я не желал их видеть рядом с алтарями богов. Да и надоело мне заглядывать в лица всем, кто встретил смерть в этом зале. Ведь поступал так всякий раз, когда приходил сюда в поисках своей подруги. Стараясь не шуметь, я направился к алтарю богини любви. Уже не первые десяток дней шорохи моих шагов оставались единственным звуком, раздававшимся в этом зале. Духи парили в воздухе беззвучно. Толстые стены полностью заглушали и редкие завывания ветра на площади, и шелест листвы деревьев около храма. Я уже давно не слышал в пения птиц, стрекотания насекомых, лая собак и ржания лошадей. А вот мой голос в городе иногда звучал. Я изредка разговаривал сам с собой, нарушая царившую в бывшей имперской столице тишину. Но в этом храме я не говорил с того дня, когда впервые явился сюда в поисках тилии. Остановился рядом с алтарным камнем. Уже по привычке коснулся рукой знакомой Щербинки на его краю, словно вновь хотел убедиться, что там мне не привиделось. Посмотрел на кучу зеленых листьев, что лежали на его поверхности. Я не однажды убирал их отсюда, но к моему следующему визиту на алтаре появлялись новые, всегда свежие, точно лишь пару тактов назад, сорванные из дерева. Липа — любимое дерево Сианоры. Ее ветви и листва никогда не засыхали рядом с алтарем богини любви. Мой народ верил, что освещенные на алтарном камне Сианоры листья липы привлекали удачу. В этот раз я не коснулся листьев... Пришел сюда не ради них. Саламандры обходили меня стороной, создавая вокруг меня островок мрака. Уже привык к подобному поведению духов. Я посмотрел на прятавшуюся в тени статую Сианоры, на выточенное из камня лицо богини. Призвал огонь, подвесил похожее на маленького саламандра сгусток пламени над своей головой. Вставленные в каменные глазницы скульптуры камни словно ожили. Засверкали, отражая многочисленными гранями свет моего огненного шара. Мне почудилось, что статуя ожила, что богиня смотрит на меня так же, как и я в своем сне смотрел через эти камни глаза на Тилью. «Где она?» — спросил я. «Где Тилья?» — прикоснулся к отметке на своей шее. «Я знаю, ты меня слышишь», — сказал я. «Не сомневаюсь, что ты следила за мной». Давно, с того самого дня, как стала моей покровительницей, а может и всегда. Мама говорила, что ты любишь наш народ и заботишься о нас, потому ты и показала мне тот сон. Хотела рассказать, что здесь случилось, я правильно тебя понял. Так помоги же теперь найти Тилью. Ты видела, что я ищу ее, но почему ты не хочешь мне помочь? Или я в чем то провинился перед тобой?» Огонь над моей головой дернулся, будто рядом кто-то приоткрыл окно. Я не почувствовал движения воздуха, но тени на лице каменной сиануры дрогнули. Поверхность камня словно на мгновение пришла в движение, а богиня точно на короткое время ожила. Мне показалось, что губы у статуи изогнулись в ухмылке, а в ее блестящих глазах привиделось лукавство. — Ведь это был не просто сон, — сказал я. — Знаю, она действительно сюда приходила. Теперь я в этом не сомневаюсь. Стояла там же, где теперь стою я. Возносила тебе молитвы. Бросила пожертвования на твой алтарь, золото и волосы. Благодарила тебя. И видел ее здесь не только я, ведь так. Твой министрель в балладе пересказал молитвы моей подруги едва ли ни слова в слово. Я говорил громко, не таился. Да и не понимал, кого мне было опасаться в этом обезлюдившем городе. Здесь даже духи обходили меня стороной. Не смутился и от того, что звуки моего голоса эхом отражались от стены сводов храма. Сверлил взглядом лицо статуи, смотрел на то, как едва заметно вздрагивали отражения пламени в гранях зрачков камней. Тени по-прежнему кривили каменные губы в ухмылке. «Сомневаюсь, что те слова песни он придумал сам», — сказал я. Уверен, министрелик действительно слышал так же, как и я во сне. Он видел, как моя подруга молилась здесь, перед твоей статуей как она благодарила тебя за любовь, за заботу обо мне, за то, что ты есть. Ты показала Тилю и ему. Я прав. Иначе он не смог бы вставить ее слова в свою песню. Но что еще ты ему рассказала? Почему в его песне и звери колдунья умерли? Я шагнул к статуе. Шарогня приблизился к каменной Сианоре вслед за мной, разогнал тени. Иллюзия эмоций исчезла с лица богини. Я протянул руку, прикоснулся к камню. На улицах города солнечные лучи давно бы уже нагрели его, но здесь, в храме, его поверхность оставалась холодной, как кожа тильи тогда. Сианора не отвечала, а я не понимал, как еще могу привлечь ее внимание. Слова не помогали. И вдруг понял, что шепчу ту самую молитву, что не однажды слышал от тильи. «Обрати на меня свой взор, милостивая госпожа», — повторял я.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 Услышал ее голос, повторял вслед за ним: Услышь меня, милостивая госпожа, твой светлый лик разгоняет мрак, твой взгляд растопляет лед. Твои речи дарят страждущим покой и надежду. В детстве я нередко ходил в храм всех богов, чаще с мамой, но иногда и с отцом. Мы подходили к алтарям покорителя охотников Васаира и богини Любви Сианоры. Никто из моих родителей не зачитывал богам молитв. Они лишь просили удачи и благословения, да приносили богам положенные по нашим обычаям дары. Десятую часть добычи. Молитвы — придумка людей. Я и узнал о них только здесь, в Вселенской империи. И впервые повторял только сейчас. Милостивая госпожа, твоя любовь приносит нам свежесть в жару.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 «Мы любим тебя, твоя госпожа, так же, как ты любишь нас!» Завершил молитву. Продолжал смотреть на лицо статуи. «Ответь мне! Сианора!» Каменные губы богини оставались неподвижными. На стенах храма неторопливо двигались тени. Кружили по залу огнедухи. Громко пульсировала в висках кровь, от долгих разговоров першила в горле. Я прикрыл глаза, заставил себя успокоиться. Затараторил молитву Тильи заново. Я сам не понимал, чего именно жду. Что статуя Сианоры оживет? Или что богиня пошлет мне видение, в котором ответит на мой вопрос? Смелуйся над нами, милостивая госпожа. Обрати на нас свой всевидящий взор. Не обойди нас своим вниманием. Окружи нас своей заботой. — Мы любим тебя, милостивая госпожа, так же, как ты любишь нас. Я снова умолк. Сделал перерыв в своих бесконечных молитвах. Сбился со счета, сколько раз повторил этот длинный набор слов, в котором уже не находил смысла. Я произносил молитву Тилии громко, бубнил ее едва слышно, пробовал молиться с выражением, бормотал воззвание к богине любви с отметил, когда завершился день, потом, когда наступила полночь. Теперь уже чувствовал, что за стенами храма всех богов небо окрашивалось в цвета рассвета. Казалось, что отблески огня в гранях камней глаз статуи я видел теперь даже сквозь опущенные веки. Сперва в этом блеске мне чудилось любопытство. Оно сменилось интересом. Но теперь огоньки в камнях выглядели издевкой. В голове давно уже кружила мысль, что Сианора проверяла мою выдержку. Пыталась понять, как долго я смогу вот так вот стоять на одном месте и заниматься человеческими глупостями. Надежда на то, что богиня любви мне ответит, таяла. По завершению очередной молитвы все больше накатывала усталость. Не физическая, а та, которую Тилья называла «моральной». Все труднее становилось держать глаза открытыми, говорить и сдерживать при этом зевоту. И в то же время я едва успокаивал возмущённо метавшееся в груди сердце. Вместе с усталостью копилось и раздражение. Я вздохнул и снова затараторил. — Обрати на меня свой взор, милостивая госпожа. Узри своего раба со перед твоим алтарем головой с преклоненными коленями, с униженной мольбой и просьбой. Замолчал. Плясавшие на стенах зала тени ускорили движение, словно испугались наступившей тишины. Я сжал кулаки и попытался заставить себя успокоиться. Приподнял подбородок, но выровнять дыхание не сумел. Пульсация в висках превратилась в болевые уколы. Стиснул челюсти так крепко, что почувствовал боль в зубах, расширил ноздри. Взметнувшиеся вдруг во мне эмоции развели сонливость. «Мне что, стать перед тобой на колени?» — сказал я. В глазах каменного изваяния богини заметил насмешку. «Снова игра теней? Или мои слова действительно рассмешили Сианору?» Я покачал головой. «Все, хватит». Поднес к статуе одно из заранее заготовленных плетений разрушения. Разорвал связующий канал. Каменная Сианора серым песком осыпалась на пол храма. «Стоящий на коленях мужчина — жалкое зрелище!» — раздался за моей спиной тихий голос. «В этом я с тобой согласна, охотник. Но зачем же было портить мою скульптуру?» Еще мгновение назад кружившие по храму саламандры вдруг исчезли. Я больше не видел в воздухе ни одного духа. Словно по команде они все сбежали сквозь стены. Вдруг замерли и тут же рванули на утек, оставив мой огненный шар единственным источником света. Недолго я удивлялся странному поведению духов, потому что обернулся на голос, и мое внимание приковала к себе, стоявшая в десятке шагов от меня посреди зала женщина. Невысокая, укутанная в расшитый серебристыми узорами красный халат. Тень капюшона скрывала лицо женщины, выставляла на показ лишь острый подбородок и несколько золотистых локонов у волос. Я не чувствовал в воздухе запах женщины, но ощущал на себе ее взгляд. Волосы на моем затылке вздыбились в предчувствии опасности, хотя и не видел ее глаз. Какого ни цвета. Похожи ли они на драгоценные камни, такие же, как были в глазницах статуи? Даже в той малой части лица, что сумел разглядеть, мне хватило, чтобы узнать ту, на чью каменную копию я любовался всю прошедшую ночь. Зачем ты меня побеспокоил, охотник? спросила Сианора. Богиня любви предстала передо мной в облике обычной женщины, очень похожей на ту, какой изображали ее в храмах. Златовласая красавица в красных одеждах, хрупкая, не похожая на воительницу но мои инстинкты в один голос вопили о том, что передо мной точно не человек и не охотник. Такой скрытой угрозы я не почувствовал даже тогда, при встрече со зверем. Зверь ощущался милым и забавным зверьком в сравнении с этим грозным существом, что смотрело на меня из тени от капюшона. Но голос богини показался мне приятным. Он успокаивал. Сердце в моей груди замедлило ритм, пульсация в висках больше не пронзала мозг иглами боли. Я хочу найти свою подругу милостивая, госпожа, сказал я. Ту, которую твой минестрель в балладе называл колдуней. На самом деле ее зовут Тильей. Я обыскал весь город, но не нашел ее среди мертвых. Помоги мне, госпожа, ведь ты наверняка знаешь, что с ней. Подбородок Сианоры чуть приподнялся. Теперь я видел не только его, но и губы, той же формы, что были и на лице разрушенной мною статуи. Они пришли в движение. Ты не сможешь ее отыскать, охотник, сказала богиня. Потому что твоя телья умерла. Но ты и сам об этом знал. Только отказывался в это верить. Ты зря побеспокоил меня и напрасно выместил свой гнев на моей статуе. Этого не может быть! Я прервался Анору, не дослушав. Почувствовал, как та угроза, которой веяла от богини, стала еще насыщеннее. Мне отчаянно захотелось отпрыгнуть в сторону и броситься на утёк. Прогнал это позорное желание. — Твоя теле мертва, охотник, — сказала богиня. — Смирись с этим. Все существа смертны, даже боги. Пусть мы живем дольше, чем такие, как ты. Сохрани её в своей памяти. Помни о ней и живи дальше. — Я не нашел её тело! — дёрнул головой, словно отбросил прочь утверждения Сианоры не желая в него верить. Посмотрел туда, где прятались в тени глаза богини. Почудилось, что заметил их блеск. Мой шар огня спустился ниже, полностью осветил верхнюю губу женщины с едва заметным пушком и заостренный кончик носа. А еще мне стали видны ямочки на щеках богини. Та улыбалась. «Печально». «Нашел», — возразила Сеонора. «Разве не ты держал его в руках в этом самом зале?» Трогательная была сцена. Если бы моя статуя могла, то непременно прослезилась, глядя на твои страдания. Вспомни, охотник, ты поднял тело любимой с пола там, где сейчас стоишь. То случилось не во сне, а наяву, пусть ты страдал тогда от невыносимой боли. Она не выглядела мертвой госпожа. Никак они. Я указал в сторону дверей храма, за которыми у ступени лежали мертвецы. «Разумеется, она выглядела хорошо», — повысила голос богини. «Не могла же я показать тебе то, что сделали с ней эти пришельцы», — добавила Тише. Девочка принесла мне щедрые дары, доказала, что умеет любить. Она заслужила того, чтобы возлюбленный рыдал, глядя на ее застывшее лицо, а не морщился от отвращения. «Неужели ты, охотник, хотел бы запомнить ее мертвой?» Я скрыла от тебя иллюзии ее изменившийся облик, но... Вспомни, как ты сжимал свою мертвую подругу в объятиях, как ронял на ее лицо кровавые слезы. Богиня внезапно умолкла. Добавила после короткой паузы. — Об этом тоже следует сочинить балладу, не находишь? Шар огня над нашими головами задрожал. Тени на стенах зашевелились, но... «Где она?» — спросил я. Махнул рукой, указывая на стены зала. «Я осмотрел здесь все! Не нашел!» Богиня жестом велела мне замолчать. Я не посмел слушаться. Сиано разжала губы, обратив их в тонкую линию. «Замолчи, охотник», — сказала она, — «и напряги память. Вспомни, как ты принес тело своей любимой мне в дар, ну же! Или забыл, как положил мертвую подругу на мой алтарный камень? «Признаю. Щедрая была жертва. Я оценила. И неплохая получится сцена для баллады. Это непременно нужно ее записать. Я приняла твой дар, охотник, помнишь? И выполнила твою просьбу». «Какую просьбу?» — спросил я. Богиня заговорила медленно, спокойно, словно объяснялась с ребенком. «Ты просил тебе помочь», — сказала она. Я помогла. Или ты забыл, охотник, что это я избавила тебя от поселившихся в тебе существ. Они могли убить тебя, я растворила их в твоей ауре. Благодаря мне ты не только уцелел, но и получил хороший запас магической энергии. Пусть это и было лишь побочным явлением. Она взмахнула кистями рук. — Радуйся, ведь ты мечтал стать сильным магом. Чем ты недоволен, охотник? — ответил. — Я не нуждался в помощи, госпожа. «Я просил, чтобы ты помогла Тилье!» Голова в капюшоне чуть склонилась на бок. «Разве?» — сказала Сеонора. «Я слышала другое». Она отбросила капюшон. В свете моего огненного шара заблестели золотистые кудри. Блеснули и ярко-синие глаза богини. «Так или иначе», — сказала Сеонора. «Но я не смогла бы помочь твоей подруге. Оживлять мертвецов — это не мое предназначение». С этим тебе стоило обратиться к другому божеству. Я богиня любви и удачи, а не хозяйка мира мертвых. Я существую для того, чтобы зажигать и поддерживать в сердцах любовь, в сердцах живых, не имею никаких дел с мертвецами. Или ты позабыл об этом, охотник? Я помню, госпожа. Заставил себя посмотреть богине в глаза. «Твой министрель пел, что звери колдунья снова встретились», — сказал я. «Но ведь это неправда». Сианора улыбнулась. От этой улыбки у меня по спине побежал холодок. Почему же неправда? спросила богиня. Я хорошо помню ту балладу, пока она остается одной из моих любимых. В ней говорится, что влюбленные встретились после смерти. Я правильно вспомнила охотник? И встретились они в чертогах богини любви. Колдунья умерла, она уже там, у меня. Но зверь еще жив. Ты не умер, охотник. Пока. Ты все еще остаешься среди живых. В вашем мире баллада пока не завершилась. — Я должен умереть, госпожа? Богиня вновь улыбнулась. — Мы все умрем, — сказала она, — рано или поздно. И с этим ничего не поделать, как я уже говорила. Но только помни, охотник, те, кто расстался с жизнью, добровольно не скоро попадут в божественные чертоги. Таким придется долго расплачиваться за свою глупость, несмертным решать, когда завершится их жизнь. Поэтому, если очень спешить, то можно и не успеть. «А как же Тилья?» — спросил я. «Ведь она, богиня, не позволила мне договорить. Ты ошибаешься, охотник?» «Все же ты пока молод и глуп, не понимаешь очевидных фактов. Твоя возлюбленная погибла из-за собственных действий, это правда, но вовсе не это было ее целью, не таково было ее желание. В тот день она и не думала о себе, уже я это точно знаю». Сианора чуть приподняла брови. Ее сердце разрывалось от боли, а в ее голове поселилась ненависть. Несчастная влюбленная потеряла разум от горя, потому что поверила в твою смерть, охотник. Она не пыталась убить себя, Тилья хотела отомстить и сделала это бросила жизни твоих обидчиков на мой алтарь. Богиня тряхнула волосами. А еще она в тот день подарила мне чудесный сюжет для новой баллады, сказала она. Прекрасная получилось песни, не находишь? «Уже только за это я исполню последнюю просьбу твоей возлюбленной охотник. Не потому, что получила от нее дары, а в знак того, что оценила ее поступок. Колдунья встретит своего зверя. Я выполню просьбу или она увидит тебя снова. А я?» «А ты не увидишь ее никогда», — сказала богиня. «Ни в этой жизни, ни после смерти», — Сеонора ухмыльнулась. Тилья доказала, что любила тебя, охотник. Ни у меня, ни у тебя, ни у кого-либо еще не осталось сомнений в том, как сильно она тебя любила. Не усомнятся в этом и слушатели баллады о звере и колдунье. Все, что говорится там о колдунье, правда. Но вот поступки зверя нам пришлось приукрасить. Во имя вашей любви Тилья совершила поступок. А что сделал ты, охотник? Чем заслужил ее любовь? Я хотел ответить, но богиня жестом велела мне молчать. — Куда подевался тот храбрый и справедливый юноша, которого она когда-то полюбила? — сказала Сеонора. — Еще полгода назад ты был вожаком младшей стаи, вел за собой других, мальчишки равнялись, на тебя брали с тебя пример. Какой ты показываешь им пример теперь, охотник? Как лошадь, на поводу идешь за другими, участвуешь в чужих войнах. Растерял всех друзей, позволил умереть возлюбленной, ради чего все это было. Я молчи, охотник. Не позорься передо мной своими рассказами о магии. Ведь ты о ней пытался мне сказать. Магия. Зачем она тебе? Мечтал быть не таким, как все. Добился своего. Понравились те восторженные взгляды, которыми за тобой следили женщины на императорском приеме. Понравились подарки и похвала императора. — Но чем ты заслужил всё это, охотник? — Чем? — она усмехнулась. — Тем, что родители передали тебе способности к магии? Или тем, что получил от меня огромный по вашим нынешним меркам объем энергии? А может, ты сам придумал те заклинания, которыми хвастался перед людьми и охотниками? Скажи мне, что сделал именно ты, помимо того, что воспользовался свалившимися на тебя дарами? Где те поступки, которыми ты смог бы похвастаться? Ответь мне, охотник. Я хотел стать магом. Я им стал. Богиня уже не улыбалась. Я пыталась сделать вас охотников не похожими на людей, сказала она. Хотела избавить вас от большинства людских пороков. Мечтала, что вы станете думать не только о собственном комфорте, а будете заботиться и о своих близких. Для этого я научила вас любить, по-настоящему, полностью отдаваться чувствам, сделала вас сильными, оградила вас от болезней, подарила вам удачу. Она смотрела мне в глаза. Боги дали людям часть своей силы, чтобы те смогли хоть как-то противостоять вам. Ведь в сравнении с вами люди слабые и ничтожны. И они всегда это понимали, потому вас и ненавидели. Но те могучие маги прошлого, что прогнали вас, «В леса и горы давно вымерли, уже сейчас люди едва ли смогут что-либо противопоставить вашей силе и удаче. Так зачем вам понадобилась еще и магия?» Я попытался открыть рот, чтобы поведать богине о своих детских мечтах, но вдруг решил не делать этого, промолчал. «Ну что ж, я тебя поздравляю», — произнесла Сианура. «Ты стал магом, как и хотел. Надеюсь, что ты теперь счастлив». В вашей пещере сокровищ найдется много чужих знаний. Ты сможешь вечность сидеть в кресле, создавая придуманные другими плетения. Но только скажи мне, охотник, тебе действительно нужны все эти стены и маяки? Ты точно хочешь побеждать врагов, не глядя им в глаза, прячась за мощью магии? — Нет, — сказал я. — Понял, что не обманываю. — А что тебе нужно? — спросила богиня. — Мне нужна тилья. Я снова почувствовал, что говорю правду. Сианора развела руками. Но она умерла, а ты снова забыл об этом, охотник? Если я не смогу увидеть ее при жизни, я желаю сделать это после смерти. Я смотрел в синие глаза богини и больше не хотел отвести взгляд. Госпожа, вы поможете мне? Богиня покачала головой. — Это невозможно, — сказала она. — Ты не увидишь ее никогда. — Госпожа! Я шагнул навстречу богине. Заметил на лице Сианора удивление. «А если я докажу, что достойна ее любви?» — спросил я. «Если я сделаю это? Если тоже совершу поступок? Не один, много поступков! Если я смогу убедить всех, и вас, госпоже, что я достоин любви Тильи, докажу, что я именно тот, кого она и должна любить, что полюбила она меня не зря!» «Сделаю так, что в этом не усомнится никто, быть может, тогда я смогу встретить ее снова. Потом...» Богиня двинулась мне навстречу, остановилась, запрокинула голову, встретилась со мной взглядом. От нее пахло листьями липы. «Вот это уже слова настоящего охотника, мой зверь», — сказала Сионора. «Подобных речей я и ждала от настоящего влюбленного. Подвиги во имя любви для меня не существует лучших пожертвований. Попробуй совершить их, охотник. Я буду за тобой следить, как и прежде. Посмотрим, чем ты сумеешь меня порадовать. Такой договор я готова с тобой заключить. Смелые и благородные поступки в обмен на встречу с любимой. Она отвела взгляд, посмотрела мне за спину. Но будет и еще одно условие, охотник. Обязательное к исполнению. Ты только что разрушил мою статую. Поступок не мужчины, а обиженного ребенка. Пора взрослеть, мой зверь. «Запомни, мужчина несет ответственность за все свои дела, даже за те, которые совершил в порыве отчаяния и ярости». «Согласен со мной, охотник? Потому я добавлю к нашему договору еще одно условие». Она хитро сощурила глаза и сказала. «С этого мгновения и до конца жизни ты больше не должен использовать магию».